Королевский зверинец. Версаль. Артанс. «Подожди, аппетит, Подожди, мамочку!» «Я останавливаюсь скорее для того, чтобы взять пепена на поводок, чем для того, чтобы подчиниться матушкиной просьбе. Ее зловещее утверждение насчет отца до сих пор звенит у меня в ушах, как комарьё». Я оглядываюсь на матушку. Она ожесточенно чешет пышную грудь, на которой проступают воспаленные розовые укусы, и это зрелище доставляет мне некоторое удовольствие. «Эти дьявольские полчища закусают меня до смерти», — жалуется она. «Можно подумать, они не ели целый год. Эти твари зловредностью не уступят крестьянам. И Если будете расчесывать укусы, станет только хуже». Матушка досадливо цокает языком и машет мне веером. «Пойдем, аппетит! Давай на время позабудем обо всех этих брачных делах и прогуляемся по королевскому зверинцу, иначе меня здесь съедят заживо». «Среди львов вы будете в большей безопасности», — ехидно замечаю я. Матушка же подходит к воде и подзывает пустую гондолу. Гондольер опасливо косится на капитана Пепена и я поправляю своему маленькому песику и палеты, чувствуя себя вполне удовлетворенной. Матушкины недавние слова вызывают у меня очередной всплеск раздражения. «Давай на время позабудем обо всех этих брачных делах». Вольно же ей так говорить. Она знать не знает, что творится у нее под носом, и никогда не знала. На протяжении всей поездки я нарочно игнорирую матушку, устремив взгляд на медленно приближающееся здание зверинца в дальнем конце канала. Этот восьмиугольный павильон из светлого камня не так уж сильно отличается от великой Бастилии. Но в отличие от Бастилии, самая высокая часть постройки увенчана куполом, совсем как вольер. «Вижу, теперь ты обливаешь меня, ля фродёра», — подаёт голос матушка, прерывая мои размышления. «Я ведь просто пыталась предупредить тебя, вот и все. Боюсь, что твой отец до сих пор стремится, несмотря ни на что, выдать тебя замуж. И поскольку в Версале не осталось подходящих молодых людей, он начинает подыскивать кандидатуру за пределами двора. Я вскипаю». «Матушка, минуту назад вы сами предложили на время позабыть об этом деле, однако снова касаетесь его...» «Тссссс, Артанс! журит меня матушка, обмахиваясь веером. «Я вот что хочу сказать. Ты должна уяснить. Если твой отец попросит своего человека сыскать жениха для тебя в другом месте, тебе придется покинуть двор». «Покинуть двор?» Я не могу себе этого представить. Я много раз старалась, но так и не смогла решить, что для меня Версаль — тесная клетка или позалученное святилище. И эта дилемма тревожит меня даже больше, чем мысль о расставании с ним. Гондола останавливается, я крепко прижимаю пепена к себе и спрыгиваю на траву. У меня возникает желание развернуться и отправиться обратно, к себе в апартаменты, но эта мысль тоже угнетает меня. За моей спиной, пыхтя и отдуваясь, пытается выбраться из лодки матушка. Пропустив ее мольбы о помощи мимо ушей, я направляюсь прямиком к зверинцу. Изнутри павильон отделан в стиле ракай и инкрустирован галькой и ракушками наподобие грота. В центре журчит фонтан, а по стенам стекают ручейки, охлаждая помещение. Но это, судя по всему, не помогает. Несколько месяцев назад вылезла шерсть у белого медведя. Прошлым летом, по-видимому, от теплового удара погиб волк. Кажется, все обитатели зверинца больны той или иной болезнью и балансируют на грани преждевременной смерти несколько лет назад в канале утонул слон выпивший свою дневную меру пять бутылок бургунского быстрее чем обычно. надо думать некоторые версальские аристократы могли бы посостязаться в этом животном. мы с пепеном подходим к клетке с бенгальским тигром огромный зверь томится в глубине пустой каменной выгородки полоски его потускнели и загрязнились. Он лежит, положив голову на переднюю лапу, словно смирившись со своей участью, и, похоже, знает, что клетка заперта и бегство бесполезно. Я никогда не любила кошачьих, но в это мгновение печальные обстоятельства животного почему-то трогают меня, и я отвожу взгляд. «Мне бы хотелось, чтобы ты не ускользала так быстро», задыхаясь, лепечет матушка, наконец-то догнавшая меня. Она стоит рядом, обмахиваясь веером, и лицо у нее такое же ярко-розовое, как и опухшее от укуса в грудь. А теперь давай посмотрим на этих новых обезьян, которые у них появились. Несколько недель назад зверинец получил вдар от синегальского короля истощенных шимпанзе. Увы, начало их пребывания в Версале было омрачено ужасным происшествием. Как-то ночью один придворный, здорово набравшись, заплатил сторожу, чтобы тот пустил его в клетку, и стая обезьян набросилась на беднягу с такой необузданной яростью, что его вытащили оттуда окровавленного и полумёртвого. Матушка услышала об этом эпизоде от одной из своих служанок, которая, сообщив подробности жестокой расправы, стала уверять, будто вожак шимпанзе обладает даром речи. Матушка подходит к решетке, за которой обреченно раскачиваясь на пятках, сидит шелудивая на вид обезьяна со скорбной мордой. Я закрываю веером нос, чтобы не чувствовать вони. «Скажи «бонжор», — проникновенно обращается матушка к животному. «Скажи «бонжор, макис». Но шимпанзе и ухом не ведет. Видишь, я так и знала, что это вздор, торжествующе заявляет матушка, воображая, что оправдалась. Обезьяны не умеют говорить. Боюсь, это неполноценный экземпляр, замечает стоящий рядом мужчина. Родителями этого существа стали. Он на секунду замолкает, словно пытаясь решить, стоит ли продолжать. Брат и сестра, к сожалению, смотритель зверинца. Позабыл о данном обстоятельстве и допустил случку. И вот на свет появилось это несчастное животное. Наш собеседник — сущий олух. Во дворцах, подобных Версальскому, на совокупление родных братьев и сестер веками смотрели сквозь пальцы. На этом зиждутся все королевские династии. Я представляю себе этот такт, торопливый и скотский, натужные кряхтение и стоны, мало чем отличающиеся от тех, что доносятся из окружающих нас клеток, и меня пробирает холодная дрожь.